и слишком часто встречающие отношение к нему как центральной проблеме среди всех проблем, связанных с жизнедеятельностью человека, коренится в недостаточной его теоретической разработке, а также в факте существования псевдонаучных и просто мифических взглядов. К тому же половое поведение относится к тем несчастным проблемам, по отношению к которым даже серьезным исследователям редко удается сохранять строгую объективность и не впадать в крайности, подобно непосвященным. Рассмотрим еще один вид потребностей, которые получили название ориентировочных, точно отражающие их роль в процессе саморегуляции поведения. Руководствуясь с предварительно усвоенными сигнальными значениями различных раздражителей, таких как звук, цвет, форма и тому подобное, или же благодаря врожденным способам ориентировки по отношению к ним, Все живые организмы выбирают такие формы поведения, которые позволяют достичь полезной цели и избежать вредных воздействий. Тем самым обеспечиваются наилучшие условия для сохранения внутреннего равновесия в широком смысле слова. По этому же принципу регулирует свои отношения с физической средой и человек. Однако, благодаря высокоразвитому интеллекту, человек познает окружающий мир и себя самого, развивая присущие ему возможности абстрактного мышления, поэтапного предвидения ситуации, планирования и организации своей деятельности. Это обеспечивает ему значительную степень независимости от внешней среды обитания, возможность преобразования различных сред и приспособления их к собственным потребностям. В структуре... Ориентировочных потребностей различают три соответствующих вида ориентировочной деятельности. Первый – стремление к познанию непонятных для индивида явлений – познавательная потребность. Второй – регулирование своих действий не только в соответствии с действительностью, но и в зависимости от эмоциональных отношений других людей – потребность в эмоциональном контакте. Третий – стремление соотносить ценность собственной личности – с различными уровнями коллективных и общечеловеческих ценностей, потребность смысла жизни. Реализация ориентировочных потребностей в целом позволяет человеку ориентироваться в окружающей природной и социальной среде. При этом оценка складывающейся обстановки происходит не только с учетом предметных соотношений, но и с помощью абстрактных понятий что позволяет не ограничиваться констатированием событий, а и предвидеть и планировать их. Ориентирование человека в общественной социальной среде строится не только на чисто интеллектуальной оценке обстановки. Оно обязательно включает эмоциональное отношение к действительности, в том числе и эмоциональный отклик на состояние другого человека. Интересно, что это психическое качество – может быть хорошо развита даже у людей со сниженными умственными способностями и полностью отсутствовать у выдающихся интеллектуалов. Именно оно помогает понять, почувствовать состояние другого человека и тем самым облегчает осуществление совместных действий. Таким образом, потребность эмоционального контакта с людьми представляет собой важную часть ориентировочных потребностей. Она не только облегчает ориентирование в социальной среде, но и позволяет более эффективно планировать и реализовать повседневные поведение человека в обществе. Ориентировочные потребности в значительной мере вплетаются в сложную структуру всех видов трудовой и творческой деятельности человека, о чем будет идти речь в следующей главе. Здесь же следует уточнить лишь отдельные положения, имеющие практическую направленность. Содержание мотива поведения складывается из двух элементов – из программы и цели деятельности, которые должны быть тесно связаны друг с другом, так как программа уточняет те средства, с помощью которых может быть реализована цель. Поэтому очень важно, чтобы цель оправдывала средства, предусматриваемые программой. В противном случае программа может стать тормозом к достижению цели. Так бывает, например, когда родители, руководствуясь самыми лучшими воспитательными мотивами, ставят ребенка в слишком жесткие условия, и в результате поставленная цель оказывается недостигнутой.